Аркадий Францевич Кашко. Воспоминания русского Шерлока Холмса. Сашка, студент. Поимка этого ловкого вора относится к рижскому периоду моей деятельности. Ко мне, как начальнику рижского сыскного отделения, стали поступать многочисленные жалобы от людей, ставших жертвами каких-то ловких и смелых воров. Кражи обычно совершались ночью, проделывались чрезвычайно искусно, чуть ли не под носом жертв. Нередко кое-что из краденого подбрасывалось ни в чем не повинным людям, очевидно, с целью сбить полицию с толку, и в результате воры исчезали бесследно. В течение двух месяцев примерно было совершено краж 200, причем во всех них виднелась все та же ловкая рука. Усилия полиции не приводили ни к чему, и таинственные воры казались неуловимыми. Из всей серии их преступлений мне особо запомнились следующие два случая. Прислуга одного из пострадавших, видного рижского адвоката, показала. «Барин был в суде, и без него позвонили. Я открыла. Вошел какой-то высокий господин с дамой, оба хорошо одетые. На мое заявление, что барина нет дома, господин сказал «Да-да». Мы только что из суда, где видели барина. Он обещал через четверть часа приехать и просил его подождать. Я впустил их в кабинет и, не закрывая туда дверь, принялась сметать пыль в соседней комнате. «Вытираю тряпкой вещи и нет-нет, да и загляну в кабинет». Вскоре пришедшая с господином дама вышла оттуда и, обратясь ко мне, тихонько, со сконфуженным видом спросила, «А где у вас тут уборная, голубушка?» Я повела ее в противоположный конец квартиры, подождала у двери и затем вернулась с ней обратно. Я слышала, как господин несколько раз говорил, «Да что же он не идет?» Наконец, они оба вышли из комнаты, сказав, что зайдут через полчасика. Дали мне 2 гривен и на чай и ушли. Когда же после их ухода я вошла в кабинет, то сразу заметила, что ящики письменного стола взломаны, вместо замков в них виднелись дыры. Я подняла тревогу. Помимо известной изобретательности, кражи эти имели еще ту особенность, что таинственные воры не специализировались на каком-либо товаре и не гнушались ничем. То жертвой их становился ювелир, то мануфактурист или колониальная лавка, то частная квартира и так далее. Я предполагал, что авторами всех этих краж являются одни и те же люди, ибо как ни разнородны были кражи, но все же они носили на себе след незаурядной предприимчивости. Так, местный купец США, став очередной жертвой этих грабителей, мне заявил. «Сегодня ночью, господин начальник, у меня разграблена лавка». Мошенники взломали замки с черного хода и со двора пробрались внутрь. Похитили до 15 пудов сахара, карамели, чаю и шоколаду. Жулики так ловко орудовали, что я, помещаясь во втором этаже над лавкой, ничего не слышал. Правда, среди ночи я был разбужен шумом на дворе и даже выглянул в окно, но сразу же успокоился и заснул, так как шум этот происходил от осенизационного обоза, приехавшего для чистки помойной ямы. «По крайней мере, запряженную под воду с бочкой, черпалку с длинной ручкой и людей я различил ясно, но теперь я думаю, что это и были мошенники». Купец не ошибался. По наведенной немедленно справке оказалось, что обоз, обслуживающий соответственный район, и не думал этой ночью выезжать в указанный квартал. Население Риги было буквально терроризировано этими, чуть ли не ежедневными крупными кражами. Местные газеты упрекали меня и полицию вообще в нерадении и никчемности. Я нервничал. Но вот, наконец, мы раздобыли языка. На одном из рынков при сбытии куска краденной материи попался один из мелких воришек, захотевший лично меня видеть по важному делу. Не то желая облегчить свою участь, не то из чувства мести, задержанные раскрыл нам имена воров, так долго безнаказанно орудовавших в Риге. Их оказалось всего двое – Сашка-студент и его сожительница Фенька-цыганка. Он указал их точный адрес, но заявил, что поймать Сашку очень трудно. Уж больно он ловок, что городовой, дежурящий на перекрестке близ его квартиры, да и дворник его дома подкуплены Сашкой, служат ему верно, а иногда и помогают при выполнении краж. Ночью после работы Сашка никогда не возвращается к себе, не получив сигнал от городового или дворника о том, что путь свободен. Получив эти сведения, я призадумался – Нагрянуть неожиданно с облавой мне не хотелось, так как, во-первых, воров могло не оказаться в данный момент на месте, а во-вторых, так стремительно не нагрянуть, городовой или дворник могут успеть оповестить Сашку. По той же причине я не мог установить и засады. Убрать же с постов продажного городового и дворника значило бы возбудить подозрения в Сашке, каковой, заметив их отсутствие, не только бы, конечно, не вернулся к себе, но, быть может, убедившись в слежке, вовсе исчез бы из города. На основании всех этих соображений я пришел к заключению о неизбежности временно изъять городового и дворника под каким-нибудь предлогом, не возбуждающим в них подозрений, и в их отсутствие проникнуть в Сашкину квартиру и засесть в ней с засадой. Я вызвал к себе пятерых агентов и распределил между ними роли следующим образом. Двое из них должны были сегодня же к полуночи затеять между собой пьяную ссору. Поравнявшись с Сашкиным домом, то есть под носом у дежурящего на перекрестке подкупленного городового, в драку свою они должны были непременно втянуть и городового, для чего при надобности могли побить и его. Драка, эта, несомненно, должна будет кончиться отводом пьяниц в ближайший полицейский участок, где мною были даны соответствующие инструкции именно при составлении протокола задержать возможно дольше как городового, так и дворника. Последний, конечно, явится на тревожные свистки городового для оказания ему помощи. Во всяком случае, на час времени мы рассчитывать могли. Чуть только городовой дворник заберут пьяниц и направятся с ними в участок, я с двумя агентами проникну в Сашкину квартиру, а третий приведет открытые нами замки в порядок, заметит всякие следы нашего вторжения и поспешно скроется. Незадолго до полуночи я выходил из сыскной полиции и со своими людьми и направился по указанному адресу. Двое агентов шли в шагах став впереди, мы поодиночке сзади. Была светлая лунная ночь, город уже засыпал, и по пустынным улицам наши шаги гулко отдавались. В душе чувствовался какой-то подъем, во мне точно просыпались спортивные инстинкты. Я бодро шагал, вытянув шею вперед, точно высматривая зверя, дыша полной грудью, окрыленной надеждой удачи. «Ведь за два последних месяца я так изнервничался в тщетных поисках неуловимых воров, а тут, быть может, близка уже развязка, и общество будет, наконец, избавлено от этих ловких мазориков. «Идти пришлось довольно долго, но вот мы, наконец, у цели. Мы остановились за угловым домом поперечной улицы и осторожно стали наблюдать за нашими пьяницами. Разыграли они свою роль хорошо». Сначала послышался громкий спор, перешедший вскоре в площадную брань, а затем, поравнявшись с Сашкиным домом, они вступили друг с другом в драку. Подошедший к ним дворник получил тотчас же пару оплевух. Той же участи подвергся и подбежавший городовой. На свистки последнего появились с соседних постов еще двое дежурных городовых. И вскоре буяны, порядочно пострадав в общей свалке, были скручены. Вся эта компания с криками, руганью и угрозами направилась в участок. Едва они скрылись, как я с агентами быстро приблизился к дому и через калитку, оставленную дворником, открытой, проник на двор, куда выходила дверь Сашкиного логовища. Дверь оказалась запертой на ключ, кроме того, еще висящий на кольцах замок охранял этот воровской притон. Быстро было вывинчено кольцо, отмычка справилась с замком и я с двумя агентами у Сашки. Третий агент, как было условлено, скоро запер дверь на ключ, ввинтил кольцо, привел все в первоначальный вид и быстро удалился. Мы очутились в полной темноте. Пахло какой-то кислятиной. В душу невольно пробиралась жуть. Вдруг невдалеке от нас что-то зловеще зашипело, но не успели мы схватиться за браунинги, как раздался хриплый бой стенных кухонных часов. И в виде приветствия нам закуковала кукушка. Мы едва не расхохотались. Так как по времени ни городовой, ни дворник не могли еще вернуться из участка, то я рискнул зажечь электрический фонарик, чтобы сколько-нибудь ориентироваться. Оказалось, мы были в кухне. Соседняя и единственная комната квартиры была скромно обставлена. Слева стоял комод, у окна стол, пара стульев, а справа часть комнаты была отгорожена ситцевым пологом, за которым находилась широкая двухспальная кровать. Мы расселись на этой кровати, задернули полог, потушили фонарь и молча принялись ждать. Не скрою, на душе было тревожно. При всяких подобных засадах никогда не знаешь, чем дело кончится. Конечно, на нашей стороне был и численный перевес, и инициатива, но в Сашкином активе могли оказаться выработанная привычка быть всегда на чеку. Более знакомая ему топография местности, наконец, мог иметь место и порыв отчаяния. Я крепко сжимал рукоятку моего браунинга и напряженно прислушивался. Все было тихо, лишь мерное тикание часов на кухне. Да изредка шелест за отставшими от стены обоями нарушали царящее безмолвие. Прошло часа полтора. Вдруг кто-то постучал в окно, еще и еще. Мы, разумеется, молчали. За окном послышался недовольный голос. "Иш, черти, где их только носит!» И снова все стихло. Надо думать, что это городовой или дворник справлялись о Сашке. Но вот... Часа через три среди глубокой ночи хлопнула калитка, послышались по двору шаги и, наконец, во входной двери повернулся ключ. Мы, затаив дыхание, напряженно ждали. В кухню вошло двое людей. Очевидно, Сашка с Фенькой-цыганкой. Сашка, пройдя к нам в комнату, грузно опустил какую-то ношу на пол и сказал «Где у тебя тут спички?» Фенька пошарила на комоде, чиркнула спичкой и зажгла керосиновую лампу. «Ну и устал же я!» — сказал Сашка. Этокий тяжелый узел, да чуть ли не через весь город пер!» «А ты, Сашенька, отдохни теперь тепереча, поработали и будет!» Сашка ухмыльнулся. «Да, сработано чисто, что и говорить. Пускай-ка теперь поищут, опять в дураках будут!» Помолчав, он сказал. «А хорошо бы пожрать, я что-то проголодался!» «Так что же, я уже...» «У меня в печке щи и мясо поставлены. Я живо разогрею». «А водка есть?» «Да. Что в под кроватью?» С этими словами Фенька двинулась к нам, но, толкнув своих людей, я быстро сорвал ситцевый полог, нас скрывавший, и мы втроем предстали перед обалдевшими от ужаса ворами. Фенька не растерялась и мигом кинулась к двери, но была немедленно схвачена агентами. Что же касается Сашки, то с ним произошло нечто невероятное. Этот высокий, здоровенный мужчина, точно нежное женское создание, плюхнулся от испуга в обморок и был нами немедленно скован по рукам и ногам. Это неожиданное обрачное состояние поразило, должно быть, и самого Сашку. Позднее, сидя в тюрьме, он передал мне как-то записку, благодаря заприсланный ему от меня чай и сахар, и приложил к ней довольно искусно вылепленную им распростертую мужскую фигуру из черного хлеба с иронической надписью «Сашка» в обмороке. Я немедленно послал агента за усиленным нарядом полиции, приказав ему на обратном пути арестовать и городового, и дворника. С явившимися людьми я принялся за обыск. И вскоре же под полом в подвале мы обнаружили целые склады всякого добра. Чего-чего тут только не было. И продовольствия, галантереи, десятки пар сапог, экипы дорогих мехов, словом, Сашкина добычу за последние два месяца. Таким образом, одним ударом был не только ликвидирован вор, отравлявший так долго покой рижских обывателей, но и почти все имущество жертв его многочисленных краж было возвращено по принадлежности. На этот раз рижские газеты с удовлетворением отметили нашу работу, сказав несколько приятных слов и по моему адресу. Дерби. «Я, как и всякий человек, обладаю многими недостатками. но моей природе свойственны и кое-какие добродетели». Во-первых, я не играю, а во-вторых, я органически ненавижу коньяк. Игроком я не был отродясь, что же касается ненависти к коньяку, то эту добродетель я приобрел значительно позднее в зрелые годы. Случилось это так. Как-то в Риге были назначены бега с наездниками, лошадьми и тотализаторами, словом, все как следует. На ипподроме как водится толпа, а где толпа, там карманные воры не дремлют. Зная это, я в день бегов откомандировал усиленный наряд на ипподром, приказав моим людям смотреть в оба. К самому началу бегов прибыл и я для контроля моих агентов. «На какую лошадь ставите?» Такими криками встретили меня мои знакомые. «Я?» «Не на какую». «Да почему же?» «Очень просто. Я не игрок, да и в лошадях ничего не понимаю». «Вот пустяки, чего тут знать? Ставьте на Рогнеду. Верные деньги». «Много не получите, так как все на нее играют. А если хотите слегка рискнуть, то ставьте на Бальтазара. У него тоже много шансов прийти и выдачи на него больше». «Нет, бог с ними. И с Рогнетой, и с Бальтазаром. Не желаю». «Да бросьте же упрямиться!» – приставали они. Наконец, чтобы отвязаться, я согласился. «Итак, вы на Рогнеду?» «Нет, у меня своя система». И закрыв глаза и покрутив в воздухе пальцем, я ткнул на удачу в программу: Мой ноготь впился в восьмой номер. Под ним значилась Брунгильда. Вот и отлично, я на эту немку и поставлю. Мое заявление было встречено бурным хохотом: Брунгильда? Да это же тяжелая кобыла! Не то, что первый, но и последний не придет. Я почувствовал себя глупо, но почему-то многозначительно сказал: Посмотрим. Взяв на Брунгильду один билет и уплатив за него 10 рублей, я пошел в ложу. Взглянув на лошадей, я сразу сник. Моя Брунгильда была удурчающе безобразна, вершков на 8, с длинной шеей. Спереди жирафа, сзади битюк, а в ансамбле не то слон, не то дредноут. Ее несуразность особенно ярко подчеркивалась на фоне грациозных, тонконогих, пляшущих лошадок. Я вздохнул, но делать было нечего. С утра пасмурное небо к началу бега заволоклось тучами, и хлынул ливень, быстро превративший дорожку в кашу. Лошадей долго не пускали, выстраивали, выравнивали, наконец был дан сигнал, и лошади были пущены. Здесь в мою судьбу поистине вмешалось небо. Все эти поджары, хрупкие, кровки и полукровки, обычно показывающие большую резвость, сразу утеряли свои достоинства. Хомья грязи, густо облепившие колеса беговых дорожек, скользкие и липкие от дождя грунт – все это полупарализовало нервных породистых лошадей. Но ничуть не отразилось на моей Брунгильде. Уверенно, выбрасывая свои толстые ножище, она перла, как танк, с легкостью влача за собой и дрожки, и наездника. Быстро обогнала она всех конкурентов и, оставив их далеко за собой, прибыла к старту, потрясая землю. На нее оказалось поставленным всего два билета – хозяина и мой. Мне выдали 750 рублей. Друзья и приятели, устроив мне овацию, на перерыв называли меня счастливчиком. Тут мне пришла мысль подшутить над этими горезнатоками. вы», – сказал я им, – «как погляжу на вас, высущие дети, а еще мните себя лошадниками». Вот вы называете меня счастливчиком, а не догадываетесь, что перед вами истинный тонкий знаток лошадей. Моя победа не пустой случай, а плод долгой работы, изучения и обдумывания. Я играл почти наверняка, но как истинный игрок вам слова не сказал. Разве могла моя Брунгильда не прийти первой? Взгляните хорошенько на ее конкурентов. Тут я постарался припомнить всем неизвестные приблизительно лошадиные термины. Урагнеты слабо развит правый сек. Бальтазар страдает иногда легким запалом. У красавчика из-под третьего ребра выпирает печень. У леди... Тут я на минуту запнулся. Я Ящур на правой ноге. Им ли побить Брунгильду? Меня внимательно слушали. Окрыленный успехом, я продолжал. Поверьте, часто у лошадей, как и у людей, наружность обманчива. Брунгильда некрасива, спорить не буду, но аттестат ее отменный. Ее прабабка, мисс... Кембриджского завода и не раз брала призы в Лондоне, а прадед Сервантес – чистейших арабских кровей. Таким образом, у Брунгильды 15-16 кровей. Она храбра, вынослива, в дождь не сбоит. Сбоит мне представлялось вроде как знобит. И, повторяю, я знал, что она выйдет победительницей бега. Мои приятели почтительно выслушали эту лекцию, а затем потребовали впрыснуть удачу. Я охотно согласился, и тут же в беговом буфете мы пристроились. Меня уверили, что на бегах обычно пьют коньяк. Я поверил, и немедленно на столе появились и Шустов, и Мартель, и Хеннесси, и Наполеон. Выпив рюмок по десяти, мы сделали перегородку шампанским. Монополь, Мум, Аи, Клико, Кристалл. А там принялись за финь-шаньпань до бесконечности. Что было дальше, не знаю. Но с того до достопамятного дня я, человек не очень злой по природе, всеми фибрами души ненавижу это зелье. И теперь, когда иногда в поле моего зрения появляется коньячная бутылка, что, впрочем, в эмиграции случается редко, я неудержимо начинаю сбоить. Убийство на станции Дно. В ноябре 1907 года близ станции Дно Московская-Виндава-Рыбинской железной дороги В одной из деревень, отстоящих верт за 5 от станции, произошло редкое по своей жестокости убийство. Примечание. Убийство в деревне Поповщина вблизи станции Дно случилось в ночь на 24 января 1907 года. Официальная версия расследования приведена в книге Введенского, Погонина, Свечина, «Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции» в разделе 6.3.1. Дело номер 31. Конец примечания. Из газетных отчетов и рапорта местного станового пристава, приехавшего в Петербург со специальным докладом, картина преступления вырисовывалась в следующем виде. В деревне проживала богатая крестьянская семья правнуковых, состоявшая из стариков-родителей, двух взрослых сыновей, проживавших тут же с женами, и двумя детьми-малолетками. С ними же в избе жил и их работник, молодой крестьянин Поляков. Семья правнуковых была крепкая, дружная, работящая, Владея довольно значительным количеством земли, правнуковы засевали ее льном и с годами расширили дело до того, что не только продавали лен, часто заезжавшим к ним скупщикам, но и возили его на продажу в соседний уездный город Остров, где ежегодно устраивалась льяная ярмарка. Всем делом заправлял старик-отец. На ярмарку же и по прочим торговым делам выезжал обычно старший сын. Так было и на этот раз. Получив деловое письмо от знакомого петербургского купца, сын выехал с дневным поездом в столицу, намереваясь возвратиться на следующий день утром. Так он и сделал. Приехав утром на станцию «Дно», он был удивлен, не встретив своего работника с лошадью и, прождав его напрасно час, нанял сани, случайно выехавшего к поезду своего односельчанина, и на них добрался до деревни. Подъезжая к дому, он был удивлен несколько необычным видом его. Несмотря на неранний уже час, Ворота и калитка были наглухо заперты, из трубы не струился дым, нигде не было признака шевеления. С тревогой, чувствуя что-то недоброе, открыл он двери и вошел в избу. Страшная картина предстала перед его глазами. В сенях валялся полураздетый труп работника, весь истерзанный и обезображенный. Охваченный непередаваемым ужасом, правнуков бросился дальше и замер на месте». В первой комнате, занимаемой его семьей и семьей брата, на кровати валялись убитые жена, брат и невестка. Под столом, прижавший ручки к разможенной головке, лежал трупик его двухлетнего сына, из люльки высовывалась рукоятка кинжала, пригвоздившего его десятимесячного племянника. Еле, стоя на ногах, правнуков кинулся в соседнюю комнату родителей. Обезображенные тела стариков лежали связанными. На стене виднелось огромное кровавое пятно с кусками присохшего мозга. Под люлькой на полу чернела лужа запекшейся крови, набежавшей через отверстия насквозь пробитый кинжалом колыбельки. Все трупы были изуродованы, с перебитыми костями, обугленными пятками, выколотыми глазами и свидетельствовали о невероятных мучениях и пытках, которым были подвергнуты несчастные. На дворе в клете Также принадлежавший Правнуковым, все было вверх дном перевернуто, и посередине зиял открытый люк с лесенкой, ведущей в погреб. В погребе, по словам Правнукова, хранился привинченный к стене железом окованный тяжелый сундук, а в нем 10 тысяч рублей. Об этом тайнике знали лишь старик-отец, да он, его старший сын. Закрытый люк обычно заваливался бараньими и овечьими шкурами, связками льна, рогожими и всяким хламом, и для постороннего глаза тайник был незаметен. Хотя правнуковы в округе слыли за богачей, но все знали, что деньги свои они держат в банке, а потому как могли убийцы добраться до сундука для оставшегося в живых правнукова было загадкой. Предварительным дознанием местные власти выяснили, что в день отъезда правнукова в Петербург со встречным поездом приехали из столицы четверо людей купеческой складки и, наняв до станции крестьянина, поехали к правнуковым, Расчитавшись с возницей, они обещали нанять его и завтра к дневному поезду в Петербург. На их приезд никто не обратил внимания, так как по торговым делам к старику-правнукову частенько приезжали и из Петербурга, и из Пскова, и из острова разные коммерческие люди. Однако крестьянин, Привезший этих купцов до того неопределенно описывал их внешность, отказываясь дать какие-либо более точные указания, что возбудил против себя подозрение, был арестован и заключен в тюрьму. Из дознания выяснилось также, что убийцы кроме сундука унесли всего лишь новую харьковую шубу с бобровым воротником, принадлежащую убитому брату правнукову, не тронув ничего другого. Разбойники скрылись бесследно, оставив на поле действия лишь целый ассортимент воровских принадлежностей – отмычек, фомок, напильников и так далее, обильно замаранных кровью. Таковы были сведения, полученные начальником Петербургской сыскной полиции Филипповым и мною, его помощником. Решено было, что Филиппов займется текущими делами, предоставив расследование убийства на станции «Дно» всецело в мое видение. «Я с жаром принялся за работу». «Немедленно мною был командирован на место преступления чиновник особых поручений Мищук, тот самый, что впоследствии играл видную роль в процессе Бейлиса». Примечание. Евгений Францевич Мещук, чиновник для поручений Петербургской сыскной полиции. Подробнее о его судьбе и о его роли в деле Бейлиса в книге «Введенского. Погонина-Свечина. Повседневная жизнь Петербургской сыскной полиции. Раздел 6.3.6». Конец примечания. Вместе с тем мы запросили все промежуточные станции от Петербурга до Дно, включительно, не покупали ли в означенный день четверо мужчин билетов до этой станции. Ответы получили мало удовлетворительные: Где брался один, где два, но нигде четыре. В самом же Петербурге до станции Дно было взято 11 билетов. Это давало некоторые основания предположить, что убийцы выехали в Дно из столицы. Дня через три вернулся чиновник Мещук, но не привез ничего нового. Он допрашивал соседей правнуковых, съездил в островскую тюрьму, где содержался молчаливый извозчик, допросил его, но новых данных, сколько-нибудь проливающих свет на это дело, он не добыл. Единственное, что удалось ему выяснить, это то, что со следующим, ближайшим после убийства поездом, пришедшим из Петербурга со станции «Дно», уехало трое незнакомых неместных людей, взяв билеты до Витебска. Это обстоятельство мало что говорило, так как, во-первых, их было трое, а не четверо, а во-вторых, вряд ли осторожность позволила бы убийцам погрузиться тут же чуть ли не на самом месте убийства. Но, разумеется, витебская полиция была все же немедленно оповещена. Параллельно с отправкой Мещука и с запросом станции я мобилизовал несколько десятков агентов, которые принялись обходить столичные малины, воровские притоны, в надежде уловить какой-либо слух о страшном убийстве. Результаты получились слабые. Всего один лишь агент услышал обрывки разговоров какой-то пивной, и то обрывки крайне туманного свойства. Какой-то босяк говорил другому, что в одном из полицейских домов, каком он не назвал, ходили слухи о том, что на одной из станций проживает богатый мужик, и что на него готовится дело. Но ведь полицейских домов имелось в столице с полсотни. Обдумав создавшееся положение, я решил принять исключительные меры. «Учитывая полученные отрывочные сведения агента из пивной, а главное – психологию воровского мира, всегда крайне критически относящегося к мокрым делам – убийствам, я предписал моим агентам, усилив их ряды чинами наружной полиции, усердно приняться за облавы во всех притонах, злачных местах и местах сбыта краденого с целью задержания как всех подозрительных элементов, так и особенно тех, что проходили уже по спискам сыскной полиции». Всех их я приказал направлять в наше учреждение для подробного опроса. Опрос этот я организовал так. Задержанные, имевшие за собой не больше двух судимостей, опрашивались моими чиновниками. Более двух – лично мною. И вот потянулась передо мной печальная вереница отбросов рода человеческого. Кого, кого только я не переведал за эти дни. В моем служебном кабинете мелькали. Взломщики, карманщики, морвихеры… Банщики, городушники, форточники, хипесники, коты, шулера, шкиты, голубятники и так далее и тому подобное. Примечание. Марвихеры или моровихеры – карманные воры, специализирующиеся на кражах в транспортных средствах. Банщики – вокзальные воры. Городушники – магазинные воры. Форточники – всегда орудуют вдвоем, причем один непременно щупленький. Он пролезает в форточки разбитые окна, другой дежурит и подает сигналы. Хипесники ⁇ воры, обкрадывающие гостей своих марух, то есть сожительниц. Коты ⁇ панельные альфонсы. Шкиты ⁇ малолетние начинающие воры. Голубятники ⁇ крадущие белье с чердаков. Конец примечания. Всем им я говорил приблизительно следующее. Спросив обычно о том, не слышал ли, дескать, ты про гнусное убийство Блистанца и Дно, и получив отрицательный ответ, я принимался описывать страшное злодеяние, стараясь вызвать в опрашиваемом жалость к жертвам и возмущение убийцам. Обращаясь к какому-нибудь Иванову, Петрову, Карпову, я говорил, «Вот ты заявляешь, что ничего по этому делу не знаешь и не слыхал. Может, это и правда. А может, боишься говорить, не желаешь выдавать. Но ты подумай». «Стоит ли щадить таких зверей? Ни за что, ни про что убить восемь человек, да еще как убить? Ну, добро бы прикончили разом, и все тут, а то нет, ломали кости, выкалывали глаза, поджаривали пятки и не пощадили ни хворых стариков, ни грудных младенцев». Читателю, нередко привратно представляющему себе психологию преступной среды, покажется, быть может, и сентиментальным, и бесцельным подобное обращение к совести людей, закореневших в преступлениях, но думающие так далеко от истины. За эти тяжелые дни перед взором моим прошла не одна сотня этих людей, и не было почти случая, чтобы слова мои не производили надлежащего впечатления. Однако в течение целой недели мои расспросы не дали определенных результатов. Вначале второй чиновник, ведавший розыском карманных воров, мне доложил, что некий карманный вор Федька по прозвищу Сонкин дуплет» «Желает меня непременно видеть». Федька был своего рода знаменитостью. Прозвище свое он получил в память Соньки Золотой Ручки, подражая которой он работал с не меньшим искусством. Я невольно удивился, так как на днях еще сам допрашивал дуплета, однако вызвал его к себе. «Что скажешь, дуплет?» – спросил я его. «Вот вы третьего дня меня расспрашивали об убийстве на дне». И я сказал, что ничего по этому делу не слыхал. А между прочим, я соврал. Тогда я не хотел говорить, а с тех пор... У меня окровавленные младенчики так и стоят перед глазами. И такая меня жалость к малюткам взяла, что я решился вам кое-что рассказать и помочь разыскать убивцев». «Что ж, Федька, правильно решил, говори». «Нет, говорить я не буду, пока вы не перекреститесь на икону, что все между нас останется». А то ведь сами знаете, что бывает нашему брату за леганье. Перо в бок, да и крышка. Примечание. Леганье. Донос. Перо в бок, да и крышка. Нож в бок и смерть. Конец примечания. Ну что же, Федька, вот тебе крест, что если ты сам в этом деле ни при чем, то я тебя не выдам. И очень даже странно с вашей стороны, господин Кошкин. Как это вы можете такие слова говорить? Чтобы я, Сонкин дуплет, известный в своем деле специалист, и пошел бы на мокрое дело. Да еще на такое... Нет, этому не бывать. Да нет, ты не обижайся. Я только так, на всякий случай. Ну так, извольте перекреститься». Пришлось исполнить его просьбу. Федька оживился и рассказал. «Многое мне по этому делу неизвестно. А только встретил я как-то Леньку Шкета. Он Нончезаправский работник. И рассказал мне этот Ленька...» что, сидя в нервской части, слышал в камере разговоры, что в деревне у станции «Дно» готовится дело. Что в деле этом работать будет его знакомый, но назвать его не назвал. Вот и все, что я знаю. «Ну что же, Федька, и то ладно. Арестуем мы Леньку Шкета, да расспросим, может, он нам и больше расскажет». «Вот и зря. Ничего он вам не расскажет, не таков он. А если вы меня на очную ставку с ним вызовете...» так я все равно от всего отопрусь. Мне жизнь дорога». «А как же, по-твоему быть, Федька? Служит у вас здесь башковатый такой агент Клейн. Так вот, пускай они обстригут себе усы до да бороду, ну и вообще переменят личность. Дайте мне его, да еще какого-нибудь агентика. Ну, разумеется, денег не пожалейте, а я их будто своих товарищей познакомлю с Ленькой. Ленька теперь ходит без фарта, и нетрудно будет его завлечь куда-нибудь в малину, да напоить хорошенько». Он по пьяному делу и расскажет, что знает. Затем пускай полиция нас заметает и доставит сюда. Примечание. Фарт. Удача деньги. Заметает. Арестует. Конец примечания. Я хотя и отопросят всего, но люди ваши сознаются, что Ленька им действительно пересказал то да се. А у нашего брата известное дело. Коль два свидетеля говорят, стало быть, запираться нечего. Один чёрт правосудия не оправдает. Я поступил согласно Федькиному плану, и к дуплету были прикомандированы Клейн и молодой агент Александров. За ними была установлена слежка, и дня через три по сигналу федьки вся эта компания была арестована в одном из притонов и приведена в сыскную полицию. Первым я вызвал Александрова. «Ленька оказался осторожным», – сказал он мне, – и долго помалкивал. Но, наконец, подвыпив и поощряемый Федькой, рассказал, что действительно сидел в Нарвской части – и от знакомого слышал, что последним готовится дело на станции «Дно». Однако знакомого все же не назвал, но с завистью сознался, что еще на днях его встретил на улице, и что тот разгуливает Гоголем в новенькой хорьковой шубе с бобрами и сорит деньгами. Как мы не добивались имени знакомого, Ленька его не назвал, заявив, «Вам только скажи, живо проболтаетесь». Я вызвал Леньку. «Ну, Ленька...» «Рассказывай, что знаешь про дно». «Какое такое дно?» «Полно дурака валять». «Вот твой же товарищ рассказал и про знакомого твоего, и про харьковую шубу. Нечего запираться. Говори все». Ленька злобно взглянул на сконфуженного Александрова, но сказал Я охота вам, господин начальник, верить всякому сопляку. Ничего я не знаю, и все это ему померещилось с пьяных глаз». «Я приказал привести Федьку дуплета». «Слыхал ты что-нибудь про убийство на станции «Дно» от Ленки? Дуплет степенно отвечал. «Про смертоубийство на дне слыхали?» «Да только не от Ленки, а так, от разных личностей, да и в газетах читали, и очень даже этим возмущались. Ведь подумать только, шесть человек ухлопали, кроме двух младенцев!» Я перебил. «Ну так вот, что ты можешь сказать по этому делу?» «Да, что? Ничего!» «А если бы что-то знал, так беспременно сказал бы. Нечего щадить таких душегубов!» И он выразительно поглядел на Леньку. «Так что же?» — обратился я к Александрову. «Может, и в самом деле ты зря спьяну наговорил на Леньку?» Александров, краснея и заикаясь, ответил. «Никак нет, господин начальник. И я правду говорил. Да вот хоть спросите у нашего четвертого товарища. Мы вместе с ним слышали...» и очень даже возмущались против ихнего знакомого, и он ткнул пальцем в Леньку. Я вызвал Клейна. На мой вопрос он ответил отрицательно, но с некоторой нетвердостью в голосе. «А я вижу, что ты все врешь», — сказал я грозно Клейну. «У тебя это и на морде написано». Но Клейн продолжал слабо отпираться. «А ну-ка, вы, выйдете к сказал я Леньке, Федьке и Александрову. Их вывели за двери кабинета. Едва их вывели, как мы с Клейном принялись разыгрывать заранее условленную сцену. Я с криком и руганью схватил тяжелую книгу со стола и с грохотом швырнул ее на пол, Гулко хлопнул раза два в ладоши, запустил увесистым пресс-папье в стену. Клейн принялся орать, стонать, выйти, вынув из кармана заготовленный пузырек с красной жидкостью, вымазал ею себе лицо и руки и прижал окровавленный платок к носу. Через несколько минут я велел снова ввести арестованных. «Ну что, негодяй?» Зловеще обратился я к Клейну, сжав кулаки и тяжело дыша. «Будешь ты говорить правду или нет?» И я стал наступать на него. Клейн в испуге попятился и пробормотал. «Что же, действительно он говорил вам правильно?» И Клейн кивнул на Александрова. «Ленька нам рассказывал и про знакомого, и про шубу». «Ты слышишь, Ленька?» «Двое живых свидетелей против тебя! Рассказывай все, а то за укрывательство убийцы не миновать тебе каторги!» «Опять же, и души ангельские пожалеть следует», — поощрительно вставил Дуплет. Предсказания Федьки Дуплета сбылись. Под тяжестью уличающих двух свидетелей, один черт правосудия не оправдает, а может быть и отдаваясь влечению голоса совести, Ленька Шкет пожелал говорить... Но захотел беседовать с глазу на глаз. Чуть только все были уведены, Ленька заговорил. «Уж вы не серчайте на меня, господин начальник, за то, что я долго запирался. Но сами знаете, боязно. Пронюхают они про мое легание. И разговор короток. перов в бок, и тут мне и конец. Уже ради Христа не выдавайте меня. А я, что знаю, расскажу по совести, ничего не скрою». «Не бойся, Ленька, не выдам. Можешь говорить смело». «Так вот, господин начальник, Отсиживал я свой срок в Нарвской части, и повстречался я там с обратником, Сенькой Поляковым. Сидел он не под своим именем, а по липовым очкам, и никто из начальства не знал, что он обратник. Примечание. Обратник, бежавший с каторги. Липовые очки. Подложный паспорт. Конец примечания. Сенька знавал меня еще до каторги и доверял мне. Сидя вместе со мной, по душе рассказывал свою теперешнюю жизнь в Петербурге». Он по уши влюбился в дочку какого-то мелочного лавочника, Финичку, Но отец ее жох, Прижимистый человек. И выдавать дочь за него не хочет. Пока Сенька не накопит по крайней мере 10 тысяч рублей, необходимых для открытия собственной лавки. Где же ему взять такие деньги? А между прочим, без фенечки он жить не может. Тут мне Сенька и рассказал по секрету, что у него намечается большое дело в деревне близ станции дно. Что как обворганит его так заберет Фенечку, да и Гайда из Питера. В столице он оставаться не желает и боится, так как его прежняя Маруха, сожительница, узнав про Фенечку, ему проходу не дает и грозится в случае женитьбы даже выдать его начальству. Вскоре после этого разговора Сеньку выпустили, а через неделю я узнал об убийстве на станции Дно. Я так сразу и понял, что это дело Сенькина, а кроме же того я на днях повстречал его в богатой шубе. «Знаешь ли ты адрес Сеньки? Фенечки или Марухи?» «Сеньки и Фенечки не знаю. А Маруха живет на прежней Сенькиной квартире. Я адрес ее я указать могу». «Разве Сенька не с ней живет?» «Нет, какой там? Он от нее скрывается. Она вот уже месяца два как его повсюду разыскивает, все надеется опять к себе привязать». «Ну, спасибо, Ленька, за сообщение. Мы теперь Сеньку быстро разыщем». «Нет, господин начальник». «Сеньку разыскивать трудно, уж больно он ловок и осторожен, проживает по липовым очкам, частенько меняет их, по малинам не шляется. Где его найти?» Подумав, я спросил, «А что, Ленька, как ты думаешь, если мы подкупим Маруху, может, она нам и найдет Сеньку?» Ленька отрицательно покачал головой. «Нет, она его любит, еще надеется его прибрать к рукам, и она его не выдаст. Так вот, что мы сделаем. Ты укажи нам Маруху» а мы за ней проследим. Ведь если баба захочет отыскать своего любовника, так известное дело из-под земли его достанет». «Это точно, господин начальник». Я так и сделал. Ленька указал на Маруху, и я приставил к ней 12 агентов, следивших за ней денно и ночно. Каждый из моих людей был снабжен фотографией каторжника Сеньки Полякова, переснятой с карточки давно имевшейся в архиве полиции. Слежка за Марухой оказалась нелегким делом, «Она, как гончая собака, носилась целыми днями по городу, виделась со множеством людей и чуть не вымытала моих агентов. Но вот через неделю примерно она сделала стойку перед каким-то домом на Охте, и когда из ворот его вышел высокий мужчина в бобровой шубе, свизгом бросилась к нему и повисла на его руке. Оба они были немедленно схвачены и привезены в сыскную полицию». Примечание. Вероятно, описка у Кашко. Ранее в тексте дважды упоминается, что Поляков ходил в харьковой шубе, похищенной им в деревне близ станции Дно. Конец примечания. «Ну, обратник, Сенька Поляков, рассказывай, как убивал ты правнуковых на дне». Видя свое имя раскрытым, Поляков сразу насупился и с тоской вяло ответил. «Никого я не убивал, и знать ничего не знаю. И дурак же ты, Сенька, как погляжу я». «Влопался, что называется, во вовсю, и шуба убитого на плечах, а врешь, как глупый шкетишка. Ты только сообрази, раскинь умом, ты пойман. За бегство с каторги тебе и так пади предстоит каторга до конца дней твоих. Какой же тебе расчёт запираться? Не лучше ли покаяться, да хоть несколько облегчить душу от страшного греха? Или и души-то у тебя нет?» Сенька понурил голову, но угрюмо молчал. «Ну что же, Сенька, будешь или нет?» «Ничего мы не знаем, и отвечать нам нечего». Взбешенный я изо всей силы хлопнул кулаком по столу. «Ах так! Ну ладно же, и сам сгниешь на каторге, да и фенечку твою с отцом погубишь!» Сенька вздрогнул. Угроза подействовала. Терять ему было нечего, и он принес полную повинную. Рассказывал он вяло, бесстрастно не повышая и не понижая голоса, вследствие чего его кошмарная повесть казалась еще отвратительней и ужасней. Что же говорить? Вы и так все знаете. Знаете, что по любви к Фенечке я и пошел на это дело. Отец отдавал ее за меня, но хотел денег 10 тысяч. А где их взять? Вот и стал я подыскивать работы. Съездил как-то в остров, там на примете был у меня один приехавший в Россию англичанин. Да с тем ничего не вышло. Вот тут-то в острове я и повстречался случайно с двоюродным братом. Тоже, как и мы, Поляковым. Обрадовался он мне, давно не виделись. Разузнал он про мое житье быть да и говорит. «Вот тебе случай хороший. Живу я у богатеев-правнуковых в такой-то деревне. У них деньжищ щуйма, и тысяч сто, говорят, они дома держат. Не люблю я их. Уж очень они скупы, да и работы меня забивают, а платят гроши». «Проберись-ка к ним ночью, да поищи!» И стал я обмозговывать это дело. Тут же в острове подвернулся мне товарищ, тоже обратник, Колька Калыжный. Я рассказал ему про правнуковых и предложил в местях обделать дело. Он ходил без фарта и с радостью согласился. Завербовали мы в нашу компанию еще Калыжного брата, проживавшего недалече дна, да еще одного мужичонку, из самой деревни правнуковых. Прибыли вместе на станцию, а оттуда будто приезжие купцы подъехали к дому правнуковых. Вошли, огляделись. Видим, одни старики и бабы на малые ребята. Но тут, недолго думая, схватили сначала двоюродного братишку моего, до да хозяйского сына. Связали по рукам и ногам. А затем, перекрутив остальных, заткнули тряпками и рты. Стало быть, чтоб не орали. Перво-наперво приняли за старика. «Сказывай, где деньги». «Какое там?» «Молчит!» «Хоть бы слово!» «Мои руки ему выворачивать!» «Мои пальцы ломать!» «Глаз один проткнули!» «Молчит старый черт!» «Лишь покрякивает!» «Так мы его и прикончили, не узнав ничего!» «Старуха была завопила!» но да ударом обуха!» «С ней разделались!» «Кинулись мы тогда допрашивать сына!» «Да дохло он какой-то!» «Ткнули раз другой!» «И душа из него вон!» Повынимали мы тряпки из бабьих ртов!» «Сказывайте, молодки, где деньги «Те божатся, что не знают. Да врут, подлые. Мы за них принялись. Подохли обе, а слова не сказали. И разобрала она сколько Колькой злоба. Что за черт, бьемся, бьемся, а толку нет. А тут еще наши оба товарища. Колькин брат да другой мужичонка. Стоят без кровинки в лице да трясутся, что в лихорадке. Тоже сволочи. На такое дело пошли, а смелости-то и не хватило. Обозлился Колька до черта» да как схватит ребёночка за ножки, да хлясть его головкой об стену. Озверил человек. Повернулся ко мне, да и говорит. «Что же я один работать буду? Что стоишь? Не отставай. Вон, пришпиль того, к люльке». Ну, я, конечно, не отстал. Посадил ребёночка на булавку. Рыли мы, рыли, искали, искали. Нет денег, хоть тресни. Делать нечего. Приняли за моего двоюродного братишку. Что же ты такой сикой врал? «Где же это сто тысяч стариковских?» «А он, дурак, видит, мы не в себе. Где бы, коротко ответить, принялся нас обкладывать?» «Будете вы, — говорит прокляты, — я думал, что вы по-хорошему проберетесь ночью, да тихонько все обделаете, а вы и малых детей не пожалели. Но что с ним долго разговаривать?» «Действительно, начали мы пытать его. Долго он упирался, измучил нас, наконец, перед самой кончиной указал...» что старик со старшим сыном частенько запирались в клете на дворе, куда не пускали никого. Добившись этих слов, колько со злобы, что тот долго запирался, одним махом его прикончил. Мы принялись обыскивать клеть на дворе, и скоро под бараньими шкурами дорогожими нашли в полу дверь люка. Открыли, а там в подвале сундук привинчен к стене. Бились над ним, бились, наконец отвинтили, а открыть тяжеленный замок с секретом не можем. В темноте поволокли мы этот сундук в лес подальше от деревни, и там же в лесу кое-как расколотили его. В нем оказалось не сто, а всего десять тысяч. Мы сколько Колькой взяли по четыре тысячи, а по дали дали замолчание Колькиному брату да мужичонке. Поделив же деньги, мы разошлись в разные стороны. Я с брезгливостью, но внимательно слушал этот мрачный рассказ и невольно всматривался в рассказчика. Мне хотелось отыскать в его внешности что-либо характерное, свидетельствующие о преступных изгибах этой темной души. Но передо мной был человек как человек. Несколько мрачный, с тяжелым, не мигающим взором, но каких встречаешь тысячами. Ничего выпуклого, ничего яркого, ничего характерного. По указанным Сенькой адресам были арестованы в деревне и Колька Колыжный с братом, и мужичонка, причем Колька оказал вооруженное сопротивление и ранил пулей в ногу одного из полицейских надзирателей. Сеньку Полякова и Кольку Калыжного суд приговорил к бессрочной каторге. Колькин брат и мужичонка отделались арестанскими ротами.